Пётр Петрович Семёнов-Тяньшанский Имя Петра Петровича Семёнова-Тяньшанского в годы жизни 1827-1914 для русской науки значит то же, что имя Льва Толстого для русской литературы. Его путешествие в Тяньшань увлекательное, популярно и с юмором написанные воспоминания о выдающемся научном подвиге, которым являлась экспедиция 1856-го 1857 -го годов в абсолютно неизвестную до того науке высокогорную страну на стыке Центральной Азии и Китая. Тянь-шань по-китайски означает «небесные горы». Эта книга изобилует живыми подробностями об уникальной природе региона, о внешнем виде, быте и нравах населения, о встречах с замечательными людьми, в том числе со старыми друзьями, среди прочих, с отбывавшим ссылку в Семипалатинске Достоевским, с которым автор был знаком по кружку Петрашевского. По указу императора в 1906 году за эту полувековую деятельность великий русский путешественник своей простой русской фамилии Семенов получил наследственную приставку «Тяньшанский». И только тогда засел за описание своего знаменитого путешествия. С тех пор прошло еще сто лет. Но и сегодня этот рассказ поражает ясностью мысли, замечательным слогом, тонким юмором, с сочностью многочисленных деталей. Семёнов-Тяньшанский более 40 лет руководил РГО. Он вдохновлял и поддерживал все перспективные проекты отечественных путешественников — Миклуха Маклая, Пржевальского, Грум и многих других. Был автором и редактором множества печатных трудов, из которых особо стоит отметить — многотомные фундаментальные издания «Живописная Россия» и «Россия. Полное описание нашего Отечества». Семёнов — один из авторов реформы освобождения крестьян, сенатор, член Государственного Совета, глава российской статистики с 1864 по 1897 год и создатель статистики как науки, организатор первой всероссийской переписи населения, президент Русского энтомологического общества. Его личная коллекция, переданная Зоологическому музею Академии наук, превышала семьсот тысяч насекомых. Почетный член более 60 академий и научных обществ мира. Искусствовед, почетный член Академии художеств, собравший вторую в Европе коллекцию малых голландцев и написавший этюды по истории нидерландской живописи. На закате жизни он за символическую цену продал ее императорскому Эрмитажу. В семейном альбоме на вопрос «Ваша любимая добродетель» Пётр Петрович написал «Любовь к человечеству вообще и каждому человеку в особенности, полное сочувствие к его достоинствам, снисходительное к его недостаткам, отзывчивое к его страданиям, всегда готовое облегчить их. Этим кредо он руководствовался всю жизнь». Содержательными источниками биографии прославленного русского географа и путешественника могут служить юбилейный сборник Петр Петрович Семёнов-Тяньшанский, его жизнь и деятельность, сборник статей по поводу столетия со дня его рождения, 1928 года, и монография «Козлова и Козловой» Петр Петрович Семёнов-Тяньшанский, 1827-1914 годы жизни, вышедшая в 1991 году. А один из важнейших трудов выдающегося русского биографа «Путешествие в Тянь-Шань» был издан издательством «Эксмо». В настоящее издание мы решили поместить один из очерков Семёнова-Тяньшанского, написанный им в 1895 году для 19-томного издания «Живописная Россия», которое вышло в свет под его общей редакцией. Небесных хребет» И Заилийский край. В августе 1865 года, переправившись через реку Или, я впервые увидел снежный хребет, известный под именем Заилийского Алатау, и служащий передовой цепью небесного хребта. Никогда не забуду впечатления, произведенного на меня этим горным хребтом представляющимся с реки Или грандиознее швейцарских Альпов. В степной Илийской равнине я находился на высоте. 1300 футов над уровнем моря. С этой равнины круто поднимался снеговой хребет, подножие которого было задернуто легким покрывалом сухого степного тумана, не позволявшего видеть ясно очертания не только предгорий, но и всего темного подножия хребта. Но зато снежные вершины чрезвычайно отчетливо обрисовывались в совершенно прозрачной темно-голубой лазуре. Снежные вершины эти образуют на протяжении, по крайней мере, 180 верст непрерывный горный гребень, одетый сплошным снежным покровом и, по-видимому, нигде не пересеченный значительными выемками или седловидными углублениями. Напротив, все выемки между горными пиками были сплошь покрыты вечным снегом. Только на отдаленной восточной и западной оконечностях хребта видно было, что хребет опускался там ниже предела вечного снега, Снежная же средина хребта была увенчана трехглавым исполином, заметно превосходящим вышиною все остальные снежные пики хребта. Три вершины этого толгарского пика, толгарнын-талчику, высотой до 15 тысяч футов, едва ли не превосходящего европейский Монблан, очень сближены между собой. Обширная нагорье Зайлийского Алатау отделяется от главного массива небесного хребта долиной, несравненно более широкая, чем узкая продольная трещина, разделяющая обе цепи заилийского Алатау. Самая глубокая котловина этой долины выполнена обширным водоемом Иссык-Куля. По западной, более возвышенной конечности этой долины медленно тянутся в озеро параллельные и самые значительные притоки озера — Тюб и Джиргалан. Промежуток между ними, характеризующийся своими глинистыми красными ярами, И есть Красная долина древней усыней, от которой уцелели даже и памятники — каменные бабы, как их называют казаки, грубые каменные изваяния людей, глубоко врытые в почву. В вершинах рек Тюпы и Джергалан находится горный узел, связывающий понизившуюся южную цепь Илийского Алатау с главным массивом Небесного хребта. Через этот узел идет горный проход Сантаж, где, говоря языком старых русских летописей, лазили тамерлановские татары в опустошительных своих походах на Джунгарию. На западной оконечности своей продольная долина Исы-Куля замыкается кряжем, связывающим южную цепь заилийского Алатау с главным хребтом западнее исык куля Через этот кряж прорывается река Чу. Но очевидно, что река Чу могла прорвать такое ущелье только тогда, когда она была стоком озера Исык-Куль. Ныне же Исык-Куль вовсе не имеет стока, и при том уже очень-очень давно, потому что и во время Хиоанзана озеро было солоновато, как и теперь. Значит, давно не имело стока, иначе оно было бы пресноводно. Чу, спускаясь с Тяньшанского нагорья, протекает мимо озера, и едва-едва выше его уровня, в верстах в трех от озера, Круто отворачивается от него, затем стремительно врывается в боамское ущелье. На повороте Чу находится САС болотистая мокрая луговина, питающая слабый ручеек Кутымалды, идущий в Исы куль. Как ничтожен этот ручеек, доказывают насмешливое название, данное ему каракергизами: замочишь то, на чем сидишь. Тут находится теперь станция того же имени почтовой дороги, ведущей из русского города Каракола. лежащего на восточной оконечности Иссык-Куля в русский же город Такмак на реке Чу. котловина Иссык-Куля, если приравнивать ее к тем зонам, которые ранее были охарактеризованы для северного склона Заилийского латау, принадлежит к подгорной зоне, так как лесная растительность, как на южном склоне Заилийского латау, так и на северном главного хребта, начинается не ниже 6000 футов. На берегах же иссык Этой, собственно, лесной растительности вовсе нет, кроме тополей, окаемляющих течение пересекающих иссык кульское плоскогорье речек. На самых же берегах Иссыкуля очень много высоких, почти древовидных кустарников, как, например, серебристой, покрытой светло-красными ягодами облепихи и тамариксов или гребенщиков. Зато везде, где только есть возможность, Распустить одну из многочисленных впадающих в иссык куль рек на Арыке разведение садов не встречает препятствий, так же как и хлебопашество. Озеро чрезвычайно богато рыбой. В одной из вдающихся в прибрежье бухт южного берега очень крупная рыба Сазан, играя в несметном количестве на поверхности воды, так путалась в наядах, водных травах, которыми густо заросла бухта, что мы могли бить ее казацкими шашками И набили во время одного купания более семи пудов. Теперь жители Каракола уже производят правильный лов, между тем как во время моего посещения на Исыкуле не было ни одной лодки, так как киргизы вообще не любят воды. Если Исыкуль когда-либо видел лодки до принадлежности своей русскому государству, то это могли быть только лодки нестарианских христиан, имевших свой монастырь на берегах озера. недалеко и то время когда православный монастырь осенит своим крестным знаменем подводные богатства этого озера бывшего до моего посещения полусказочным да будет этот монастырь не только оплотом духовного просвещения страны но и форпостом цивилизации опорным пунктом ее пионеров людей путешествующих с целью разностороннего исследования этих отдаленных стран и людей, переселяющихся из переполненных уже населением центральных частей государства на отдаленные, но еще привольные его окраины. Для любителей охоты едва ли где найдутся более интересная при своей нынешней доступности охотничья область, чем котловина Иссык-Куля. Недаром такой опытный и страстный охотник, как Северцев, называют долину Иссык-Куля, да и весь Заилийский край, охотничьим раем. Главными результатами двухлетних моих исследований, кроме открытия нескольких ледников Тенгритага и верховьев системы Яксарта, было, между прочим, то, что мнение знаменитых европейских географов Риттера и в особенности Гумбольта о присутствии в небесном хребте не только действующих, но даже и потухших вулканов не подтвердилось. По двум виденным мною местностям, которые на основании показаний китайских источников признавались вулканическими, Можно было судить, что за вулканические явления было принято горение подземных пластов каменного угля. Действительных же вулканов в Тяньшане вовсе не существует. Разумеется, такое категорическое заявление представлялось бы после моего путешествия еще слишком смелым и преждевременным, так как мною не были посещены две важнейшие местности, слывшие вулканическими, а именно Байшань или Пишань, на южном склоне Небесного хребта близ города Куча, и Сальфатара, близ Урумчи. Но показания всех последующих русских путешественников и очевидцев Тяньшаня подтвердили моё предварительное заключение об отсутствии вулканов и даже вулканических пород и явлений в Небесном хребте. Прошло четверть столетия с того времени, как нога первого русского путешественника коснулась скал почти легендарного до того времени Небесного хребта. И целая плеяда исключительно русских путешественников с достаточной разносторонностью изучила Тяньшань и Цуньлинь с их разветвлениями, сыртами и долинами. А вместе с тем и русская осёдлая колонизация стала твердой ногой у тяньшанских подгорий. Первое семилетие после моего путешествия небесных Хребет оставался всё ещё малодоступным для путешественников, и только рекогностировки русских офицеров Голубева 1859, Винюкова, Валиханова 1860, Проценко 1862 и Лерхе 1863 разъяснили географическое положение и картографию некоторых частей Тяньшанского Нагорья. Рука об руку с завоеванием Туркестана шли и мирные научные завоевания обширного Нагоря Небесного Хребта. особенно важными по своим результатам для географической науки являются для Западного Тянь-Шаня путешествия и исследования Северцева 1864 и 1868 года, Полторацкого и Остенсакина 1867 год, Кауль Барса 1868 и 1869, Фетченко 1868-1870, Шепелёва 1871, Романовского и Мушкетова, 1874 и 1875 года. Для восточного же Тяньшаня — путешествие Проживальского и Потанина, 1877. Северцев, посвятивший лучшую половину своей жизни на изучение туркестанского края, впервые увидел Тяньшанское Нагорье 8 лет спустя после моего путешествия, в 1864 году. сопровождая отряд генерала Черняева. Отряд этот направился в поход, которым и была решена навсегда участь всего Туркестанского края. В научных рекогностировках, сопровождавших этот достопамятный поход, Северцев показал себя неутомимым, преданным науке ученым. при осаде коканских укреплений, героем. Через западное продолжение северной цепи заилийского Алатау отряд Черняева прошел исследованным уже мною путём через кэстекский перевал у горы Суок-Тюбе. Результатами интересных рекогносцировок Северцева и сопровождавшего его горного офицера Фрезе в 1864 году было весьма обстоятельное исследование западного продолжения южной цепи Зайлийского Алатау, доходящего между течениями рек Чу и Талас до нынешнего окружного города Сырдариинской области Аулиата, И получившего название Александровского хребта в честь покойного императора Александра II. Затем Северцев не менее обстоятельно исследовал и ту часть, проходящую между долинами Таласа и Сырдарьи, продолжение западного Тяньшаня или Цуньлиня, которое носит местное название Уртактау. Цепь эта на перевалах возвышается до 10 500 футов, а в вершинах — до 13 и 14 тысяч футов. На северном склоне этого Уртактау Северцев нашел ту замечательную местность тысячи источников, Минбулак, которая в VII веке была посещена Хюанзаном. Местность эта, конечно, несколько изменилась в течение 12 веков. Исчезли высокие деревья, под которыми находили спасительную тень туркский хан и интересный его гость Хюанзан, сохранивший для истории потомства те впечатления, которые произвела на него эта местность. Но журчат здесь и ныне многочисленные светлые источники, одеваются роскошной зеленью и покрываются разноцветными цветами хорошо орошенные скаты, оправдывая более чем тысячелетнюю известность страны тысячи источников. В 1865 и 1866 годах Северцев занимался исследованием Каратау самой западной оконечности того же самого Суньлинского разветвления Которые в средней своей части носит название Уртактау. Этот каратау, сопровождая с правой стороны течение сыр-дарьи между меридианами Ташкента и Джулека, есть один из отрогов Тяньшанской или Цуньлинской системы, наиболее вдающихся в Каспийскую низменность. Таким образом, в первое десятилетие после того, как мне удалось впервые взобраться на сыртые ледники Тяньшанского Нагорья, только три местности этого Нагорья в тесном смысле, были открыты для науки, а именно высокая горная группа Тенгри-Тага с горой Хан-Тенгри и ледниками Сарыджаса, Заукинский перевал с верховьями Нарына, верхненадырскими сыртами и котловиной озера Иссык-Куль и Уртак Тау, и, наконец, Каратау со страной тысячи источников. Летом в 1867 году замечательной экспедиции полковника, ныне генерал-лейтенанта Полторацкого, и барона Остен Сакина, впоследствии секретаря, а ныне почетного члена Русского географического общества, удалось впервые пересечь весь Тяньшанский, или лучше сказать, Цуньлинский профиль, начиная от Илийской равнины до Кашгарской или Малобухарской степи в меридиане города Такмака. Экспедиция эта из Верного до долины реки Чу шла исследованной уже мною дорогой через Кестыхский перевал, но далее. Вместо того, чтобы перерезать южную цепь Заилийского Алатау в пересекающем ее Буамском ущелье, перевалилось через западное продолжение этой цепи, Александровский хребет, в перевале Шамси, с которого и спустилось в продольную долину Качкара, верховья реки Чу, отделяющую Александровский хребет от Цуньлиня. Шамсийское ущелье оказалось чрезвычайно живописным и поросшим прекрасным хвойным лесом. Перевал имеет 11 830 футов высоты, растительность на его вершине альпийская. Спуск в долину Качкара короток и крут. Долина Качкара не превышает 6000 футов абсолютной высоты. Из продольной долины Качкара экспедиция поднялась уже на главное Цунлинское Нагорье и, перейдя водораздел систем Чу и Нарына, вступила сначала в ущелье Чарарча, притока Джумгала, впадающего в Нарын, а затем достигла одного из интереснейших озер тяньшанских сыртов — Сон-Куля. Озеро это простирается на 25 верст в длину и до 18 в ширину. Вода его, имеющая, если смотреть на озеро с гор, голубой цвет, пресна и годна для питья. Высота озера над уровнем моря 9400 футов. Берега только с одной северо-западной стороны представляют скалистые гребни, с другой к югу. покрыты великолепными лугами альпийской зоны, характеризуемыми чисто альпийскими формами растений, каковы, например, альпийский бессмертник, камнеломка, виды генсиан и прочее. С Сон-Кульского плоскогорья или Сырта экспедиция спустилась через живописное ущелье Молда-Ахсу, отчасти поросшее пихтовым лесом, в широкую продольную долину Нарына, на которую вышла близ развалин старого укрепления «Куртка», где уровень Нарына, имеющего здесь уже от 100 до 150 сажен ширины, не превосходил 6520 футов. Таким образом, экспедиция пересекла именно здесь, между продольными долинами Качкара и Нарына, то расчленение Цунь-линя, которое в дальнейшем своем продолжении к западу ограничивает прекрасную и плодородную Ферганскую область с севера. А еще далее, на запад, было исследовано северцевым под именем Уртактау И Каратау. Но самые высокие перевалы во всем профиле Тяньшанского Нагория, пересеченные экспедицией, оказались в том обширном разветвлении Цунь-Линя, которое ограничивает с юга как верхненарынскую долину, отделяя ее от Кашгарии или Малой Бухарии, так далее на запад и фергану под именем Алайского или Заалайского хребтов. Это важное разветвление Цунь-Линя показывает, подобное Заилийскому Алатау, решительную наклонность к расщеплению на параллельные или почти параллельные гребни, вследствие чего экспедиции на пути от Нарынской долины до Кашгарской равнины пришлось перейти не через один, а через три неимоверно высоких перевала. Первый из этих перевалов, Джаман-Даван, оказался в 12 900 футов высоты. Он ведет через горную цепь, разделяющую широкую продольную долину Нарына, от более узкой и возвышенной, в которой сталкиваются текущие с двух противоположных сторон реки Каракоин и Адбаш, которые, соединившись, прорываются через горную цепь на север, в Нарын. Альпийская флора джаман представляла уже немало гималайских форм. Второй горный перевал Таш-Рават в 12 900 футов высоты вел через другую горную цепь, отделяющую продольную долину Адбаш-Каракоин от другой, почти параллельной с ней, в которой сливаются текущие также с двух противоположных сторон реки Аксай и Игадурген, по своему слиянии прорывающиеся к югу через горную цепь, ограничивающую их долину с южной стороны, и образующие верховье Таушкандарии, протекающей мимо города Уштурфана, ветви Тарима. На западной конечности этой продольной долины, на самом Сырте, На высоте 11 050 футов находится замечательное озеро Чатыркуль, величиной, мало уступающее Санкулю, а именно имеющее 21 версту длины и до 9,5 верст ширины. Замечательно, что вода этого озера пресна и годна для питья, несмотря на то, что озеро не имеет стока. Растительность вокруг озера не особенно роскошная, но, несомненно, альпийская. С тем же характером флоры представляющим переход от Алтайской к Гималайской. Горный гребень подходит к озеру только с северной стороны. С южной и ровный сырт простирается на ширину от 6 до 10 верст до той цепи, которая ограничивает котловину озера и продольную долину Аксай-Игадурген с южной стороны. Через эту-то последнюю цепь Цунлиня экспедиция перешла в горном перевале Туругарт. в 12 700 футов абсолютной высоты, и спустилась в малую Бухарию или Кашгарию по долине Суока, притока кашгар Экспедиция достигла до обработанных полей Кашгарии, лежавших еще на высоте 7 000 футов, но не увидела даже и издали самого города Кашгара, расположенного уже совершенно в равнине на высоте 4 000 футов. Таким образом, экспедиция Полторацкого и барона Остенсакина впервые определила полный орографический профиль всей Тяньшанской системы в меридиане города Токмака, лежащего к западу от западной оконечности Исык-Куля, и независимо от того дала весьма ценный ботанический материал. В 1868 году Северцев, в свою очередь, совершил самое интересное из своих путешествий для исследования Тяньшанского Нагорья. Выехав из Верхнего, К сожалению, поздней осенью он дошел до подошвы Небесного хребта на южном прибрежье иссык куля Терскеи, уже исследованным мною путем, по которому ныне проходит почтовая дорога на восток от Верхнего на Серикташ, Санташ, в город Каракол. На Цуньлинь и Тяньшанские сырты Северцев забрался через ущелье Барскаун, соседнее с Заукинским, но более западное. Перевал называется здесь Денгереми. 11 800 футов абсолютной высоты по имени притока реки Барскауна. Он был уже обследован полковником Проценко в 1862 году под именем Барскаунского перевала. На Тяньшанских сыртах и верховьях Нарына и других рек этих обширных плоскогорий Северцев пространствовал три недели и спустился с Цунлинского Нагоря только в последних числах октября на Качкару. то есть Путем Полторацкого и барона Остенсакена. Исследованы были северцевым в орографическом и геологическом отношениях тяньшанские сырты, особливо вдоль высоких, продольных и параллельных долин Нарына и Адбаша, но переваливался он в горных проходах Кены и Тасаксу 10 400 и 10 700 футов и через горную цепь, разделяющую продольную долину адбаш Ракоин. от параллельной с ней долины Игадурген-Аксай и достигал до этой последней реки, образующей верховья Турфанской ветви Тарима — Таушкандарьи. В особенности богата была зоологическая добыча путешественника. Между этой добычей находится и тот бурый медведь тяньшанских сыртов, за которым мне приходилось безуспешно гнаться в 1857 году. Не менее важными для географии Тяньшанского Нагоря были экспедиции для съемок и орографических исследований в Тяньшане в 1869 году, во главе которых стоял барон Каульбарс, впоследствии бывший военным министром в Болгарии, который через три года после того, в 1872 году, посетил и Кашгар в качестве посланца к тогдашнему властителю Кашгарии Якубеку. В Тяньшанском Нагоре барон Каульбарс обозрел значительную часть долины Нарына, посетил долину Адбаша и озеро Четыркуль, исследовал по всей длине, верст на 170, южнейшую из продольных долин Цунлиня, Аксай и Гадурген, и достиг до высокой снежной группы Акширика, на которую я смотрю как на западную оконечность, нагроможденной на Цунлинском нагорье снежной цепи Тенгритага, от коей Акширик отделен только прорывом к югу Сарыджаса, верховой реки Аксайской ветви Тарима. Барон Каульбарс обогнул Акширик, возвышающийся в своих пиках до 19 тысяч футов, с трех сторон, и через высокий горный перевал Куулю, 13 700 футов, вышел на Сарыджас, но, не достигнув до осмотренных мною сарыджасских ледников, повернул на Каркару. и спустился по ней в Иссык-Кульскую котловину. Одному из неутомимых сотрудников этой экспедиции, Буняковскому, обязана орография Тяньшаня определением множества барометрически измеренных высот на горных перевалах и в продольных долинах. Важным результатом экспедиции, независимо от съемки в Тяньшанском нагорье 30 тысяч квадратных верст, было открытие главного истока «Яксарта», из ледника, названного в честь одного из топографов экспедиции «Ледником Петрова». Ледник этот опускается с горной группы Акширика. В прекрасном своем сочинении «Материалы по географии тянь Тяньшаня» барон Каульбарс изложил весьма обстоятельно географические результаты экспедиции 1869 года. Таким образом, особенно плодотворным для географии Тяньшанского Нагоря Оказалось трехлетие 1867-1869 годов, в которое отдельные области исследования моих на Тенгри-Таге и зауку на рынском сырте, полторацкого и барона Остенсакина на Цулинском профиле Меридиана Токмака и Северцева в Уртам Тау и на Рынских Сыртах были связаны между собой неразрывной связью. Вслед затем с 1869 по 1871 годы превосходные исследования талантливого и незабвенного натуралиста Фетченко обстоятельно ознакомили нас с продолжением южного разветвления Цуньлиня, известного под именем Алайского и Заалайского хребтов, между тем, как минеральные богатства и петрографический состав всех западных разветвлений Цуньлиня были обследованы с 1866 по 1872 год целой партией горных инженеров, из которых наиболее сведений сообщено было инженерами Татариновым и Мушкетовым. Ряд научных исследований Тяньшанского Нагоря в двадцатилетия, последовавшее последовавшие за моим путешествием, достойно заканчиваются чрезвычайно важной для географической науки экспедицией горных инженеров Романовского и Мушкетова. в 1874-1875 годах, из которых первый исследовал в геологическом отношении Александровский хребет и западную оконечность Зайлийского Алатау и определил все собранные на Тяньшанском Нагоре окаменелости, между тем как Мушкетов чрезвычайно обстоятельно исследовал в геологическом отношении всю западную оконечность северного разветвления цунь -линя. Уртактау и джунгал до озера Сонкуля и реки Качкар. из Сыкульскую котловину, весь Зайлинский Алатау с кульджинской оконечностью этой передовой цепи Тяньшанского Нагорья. Ожидаемые геологические труды Мушкетова будут заключать в себе результаты его неутомимых и основательных исследований. К этому нужно прибавить еще труды местных деятелей Туркестанского края, которые во время своего служебного в нем пребывания исследовали край, например, полковник Пушакевич и господин Ашанин в энтомологическом отношении. Доктор Регель в Ботаническом, бывший консул в Кульдже превосходный синолог Захаров, разработал много неизвестных до него китайских источников от Тяньшани и составил на основании этих источников интересную карту Тяньшани. Словом, Тяньшанское нагорье, особенно в русской его части, В одну четверть века, благодаря исключительно русским путешественникам, ученым и местным деятелям, перешло из легендарного почти фазиса географических о нем сведений в совершенно научный. Впрочем, русские исследования распространялись не только на русскую, но и на китайскую часть Тяньшанского нагорья, хотя в этой части не было и не могло быть сплошных исследований, каковыми представляются в совокупности русские исследования Тяньшанского нагорья от самых западных расчленений Цзуньлиня. Хан тенгри А сделались известны только отдельные, довольно отдаленные одна от другой местности, в которых русские ученые экспедиции перешли Тяньшанское Нагоре или достигли до него. Первая из этих местностей лежит в Тяньшане, как раз на границе русских владений с китайскими. Это знаменитый муссардский ледяной проход, на который я смотрю как на восточную оконечность нагромождённой на Тяньшанском Нагоре и снежной цепи Тенгри-Тага, посреди кои возвышается вершина Хантенгри. Уже в 1867 году мусарский проход был посещен Полторацким, а в 1870 году бароном Каульбарсом. Оба они доходили до описанных выше по китайским источникам ледников, но не переходили через весь профиль перевала, что с большим мужеством и энергией совершил в 1871 году полковник Шепелев. Эта последняя поездка была совершена поздней осенью, а именно в октябре месяце. После сороковерстного подъема по Муссардскому ущелью, по которому спускается в реку Текис, питаемый ледниками стремительный и многоводный ее приток Мусарт, экспедиция Шепелева достигла до первого муссардского ледника. Обойдя конечность этого ледника, верст через пять пути, экспедиция достигла конца второго, еще более величественного ледника, спускавшегося со снежных гор как бы застывшим водопадом, и здесь расположилась на ночлег. За этим ночлегом на другой день после пятивёрстного подъёма Шепелев достиг вершины Мусарского перевала, имеющего от 11 до 12 тысяч футов высоты. На южном склоне перевала несколько верст ниже его оказался спускающийся на южную сторону Тяньшане громадный ледник или ледяное море, через которое приходится переправляться караванам и путешественникам, следующим по мусардскому пути. Громадные массы льда в виде холмов, покрытых снегом и заваленных гигантскими каменьями или обрывами скал, торчали в хаотическом беспорядке. Они принимали вид исполинских волн, катящихся с тяньшанских вершин, сначала от востока к западу, а потом поворачивающих на юг. При переходе через ледник путешественники медленно карабкались по снегу и каменьям, на взгроможденные один за другим ледяные холмы, держась то середины застывшего ледяного потока, то приближаясь к западному его краю. Лошади поминутно останавливались, чтобы перевести дух, и дрожали, когда приходилось спускаться вниз по отвесно усеченным и угловатым обрывам обледенелого бассейна. Так сильно на них действовал и страх, и разрежённый воздух. При завороте на юг ледник расширялся до двух 2,5 верст в ширину, По бокам его высились мрачные вершины с резкими очертаниями. Чем дальше углублялись путешественники между бесформенными массами этого ледника, тем поразительнее представлялись ландшафты. Ледяные горы, по которым шли путешественники, возвышались от 300 до 500 футов от своего основания, то скучиваясь группами, то отделяясь одна от другой глубокими трещинами и пропастями. Полная безжизненность царила на этом пространстве, Кое-где встречались кости, обозначая собой следы прошедших здесь караванов. Обломки скал и камней величиною несколько саженей, и весом до тысячи пудов торчали в разнообразно наклонных положениях, удерживаясь до своего окончательного падения во временном равновесии на тоненьких столбиках льда, не имеющих и четверти аршина в диаметре, и представляли, Замечательные образцы исполинских ледниковых столов. Местами приходилось спускаться в небольшие долинки, или, лучше сказать, в не особенно глубокие трещины между крутыми ледяными стенами. Дно этих долинок состояло из совершенно гладкой и прозрачной поверхности льда. Там, где приходилось подниматься из такой долины, видны были высеченные во льду, но уже опёршиеся искусственные ледяные ступени, без которых из трещин выбраться было бы невозможно. Местами попадались прекрасные ледяные гроты или пещеры самых затейливых форм, со входами, наполовину занесенными в это время года снегом. Цвет льда в них был белый и чистый. В таких пещерах лед принимал самые причудливые формы полок или как бы этажерок, вертикальных столбов, имевших иногда сходство со статуями, а также спускающихся с верхнего свода пещеры в виде бахромы и достигающих иногда дна их ледяных сталактитов. Между скалами, разбросанными по волнам этого ледяного моря горных пород, Шепелев заметил, так же, как и я на сарыджаских ледниках, прекрасные белые мраморы и яшмы, расположенные не в смешении, а как бы отдельными породу роду каменьев полосами. Шепелеву на возвратном пути при спуске с Мусарского горного прохода удалось увидать, так же, как и мне в горах Кату, На северной стороне реки Или еще одно из тех явлений, которые подали повод к показаниям туземцев о дымящихся и извергающих пламень горах, которые были приняты в классических сочинениях Абази Риттера и Гумбольдга за действующие вулканы. Шепелев видел здесь дымящуюся почву. Образцы, привезенные Шепелевым, совершенно сходны с теми, которые были взяты мною из гор Кату. Это квасцовая земля. продукт горения подземных пластов каменного угля, здесь весьма распространенного и местами высоко поднятого. Нет сомнения, что в влажновулканических явлениях Кряжа-Бишань, лежащего не далее как в верстах 250 отсюда, к восток-юго-востоку, имеют такой же характер. Показания Шепелева, собственно, о мусарском проходе, вообще очень согласны с китайскими его описаниями. Важность мусарского прохода заключается в том, что он представляет собою единственный проходимый профиль Тяньшаня, на котором существует всего только один перевал, и где, следовательно, небесный хребет не обнаруживает, как на всем своем протяжении к западу от Хан Тенгри, да и к востоку от Мусарта, наклонности к расчленению при посредстве продольных долин на параллельные цепи. Почти на четыре градуса долготы восточнее оконечности русских владений. в знаменитом Мусарском горном проходе весь профиль Небесного хребта был пройден в 1877 году экспедицией известного путешественника Пржевальского. Полковник Пржевальский следовал сначала из Кульджи на восток по долине Или и служащей ей продолжением прекрасной долине Кунгеса, правого притока Или. Необитаемая оседлым населением долина Кунгеса, имеющая здесь 1004 футов абсолютной высоты, относится еще к подгорной зоне, богато лиственным лесом и, в особенности, естественными насаждениями яблочных и абрикосовых деревьев. Обилием плодов она привлекает к себе множество зверей, как, например, кабанов и местных медведей, и птиц, в числе которых много вальшнепов и разных пород дроздов. Через перевал в 6000 футов Пржевальский перешел в долину реки Цанма, лежащую в горной лесной зоне, а от истока реки Цанма через альпийский горный перевал Нарад в 9800 футов абсолютной высоты вышел в прекрасную продольную долину, носящую поэтическое название Звездной Юлдус, лежащую в зоне альпийских лугов на высоте около 8000 футов. Эта долина — обетованная земля для скотоводческих племен. Здесь Пыржевальский наслаждался охотой за многочисленными качкарами и горными козлами или теками. Перейдя через южную цепь Небесного хребта, на высоте 9300 футов он спустился в долину нижней части той же реки, известной около Харашара под именем Хайдугол. Посетивший впоследствии ютсуц доктор Альберт Регель, сын директора Санкт-Петербургского ботанического сада, пополнил богатые зоологические сборы проживальского в ботаническом и энтомологическом отношении. Наконец, почти на 8 градусов долготы восточнее Юлдуза профиль Небесного хребта между историческими городами Баркюлем на Северной и Хами на южной стороне Небесного хребта был пройден тремя русскими экспедициями Сосновского, Матусовского, Песецкого в 1875 году. Потанина и Рафаилова в 1877 году и Проживальского в 1879 году. В этом профиле тянь-шань уже представляется несравненно менее сложным, а именно состоит из одной только цепи, перевал через которую кошету-даба имеет около 9000 футов абсолютной высоты, между тем как подгорный город Бариоль расположен на 5000 футов высоты. а лежащая в относительно глубокой впадине Средней Азии у подошвы небесного хребта город Хами только на 2800 футах высоты. В промежуточных меридианах между меридианами Мусарта, Юлдуза и Хами было вообще произведено еще очень мало местных исследований Тяньшаня. Но самым интересным между ними представляется поездка полковника Певцова в город Тучен. Оттуда он поднимался на малоизвестную еще горную группу Багдуола, до снежной линии. Из нашего краткого очерка видно, что в течение последних 30 лет для познания Тяньшанского Нагорья было сделано несравненно и неизмеримо более, чем в два тысячелетия, в течение которых у подножья Величественного Хребта совершались важные события всемирной истории. А именно, в течение 15 веков проходили те токи народных переселений, которые имели такое громадное влияние на судьбу европы но еще много и много интересного и важного для наук физической географии геологии ботаники, зоологии этнографии и археологии может быть сделано в будущем в этой интереснейшей части старого света ныне уже вполне открытой благодаря усилиям русских пионеров науки и цивилизации не только для научных путешественников но и для туристов. В русских наиболее доступных частях Тяньшанского нагорья для археологов, зоологов и охотников мы можем в особенности рекомендовать котловину Исыкуля Куля с ее каменными истуканами, подводными каменными постройками, подобными открытым еще в 1869 году нынешним степным генерал-губернатором Колпаковским на Кунгеи между устьями двух речек Койсу, второй и третьей. и на юго-западной оконечности озера, на мысе близ урочища Кайсары. Для геологов, в особенности занимающихся исследованиями ледниковых явлений, и вообще для натуралистов, интересующихся растительными и животными формами высоких альпийских зон, а также для туристов, мы не можем рекомендовать лучшей, более доступной и удобной местности для продолжительных экскурсий и наблюдений. как весь северный склон величественного Тенгритага к продольной долине Сарыджаса с его вечными снегами, фирнами, чрезвычайно доступными ледниками, маренами, покрытыми роскошными альпийскими травами-сыртами, до которых можно добраться из окружного города Каракола дня в четыре, интересного и нетрудного подъема, и где можно прожить в лучшее время года, хотя бы целый месяц, с большой пользой для науки. И притом совершенно безопасно и даже с некоторым комфортом в удобной юрте, расположенной в самом близком расстоянии, например, полуверсте от окраины любого из посещенных мною ледников в верховьях Сарыджаса.